Глава тридцать пятая. Играть нельзя, сдаваться. Алекс. На четвёртые сутки после разговора с Олли Райдером нам, наконец-то, удалось завершить все подготовительные работы. К этому времени из-за периметра вернулся и Ринкард, который послал Марку информацию по спутнику. Всё началось довольно тихо. На первый взгляд даже показалось, что никто этим утром и не ожидал в корпорации гостей. Мы проникли на территорию через один из дальних входов, используя доступ Джейда, который по-прежнему работал на Спектр. Атака началась практически молниеносно, и её целью явно был мой захват. Но никто не ожидал, что вслед за мной пройдут три десятка заранее подготовленных мужчин из сопротивления, которые подчинялись Олли Райдеру. Сам инструктор тоже находился с нами, частично приняв мою сторону после долгих бесед. Не скажу, что он проникся ко мне добрыми чувствами, но так даже лучше. Меньше эмоций больше дела. Олли не мог упустить возможность насолить Спектру, и я отчасти сыграл на его желании возмездия, обрисовав перспективы. Заранее получив план помещений, сопротивленцы прикрывали позиции, пока я отдавал распоряжения через диспорт, чтобы не отвлекаться. Мне и самому приходилось отстреливаться. Большинству охранников удалось остановить с помощью парализующих игл, которыми стреляли мои наёмники. На ком-то я применял свои способности. Среди охраны почти не имелось людей, выдерживающих ментальную атаку. ведь полукровки в основном занимали высокие посты. «Сворачиваем, дальше будет лифт!» — крикнул я райдеру, когда мы отбились от очередной партии охраны, загнав их в соседний отсек. «Сейчас, только дверь заблокирую!» — раздался его ответ, а следом и выстрел. Пахло гарью, а в воздухе витал дух опасности. Казалось, за несколько дней моего отсутствия здесь изменилось буквально всё, хотя больше играло роль предубеждение. Поменялось моё отношение. Проанализировав заранее полученные от людей Лина данные, мы застали момент, когда никого из шести глав в здании не было, что сейчас очень играло нам на руку. При этом я постоянно держал связь с профессором и Энди. Я не рискнул брать ее с собой. Действовать надо быстро, а волнение за нее может помешать принять верное решение в самый ответственный момент. По пути к корпусу сна, находящемуся в дальней части территории, нас ждали ловушки в виде закрытых проходов, или внезапно появляющихся на пути охранников в боевой экипировке. Казалось, их теперь вдвое, а то и втрое больше, чем было в последние дни моего правления. Возможно, Даларон действительно знал, что я появлюсь. Вам придётся остаться снаружи, сказал я, когда мы добрались до белоснежной башни, самого сокровенного места всей корпорации, куда не имело доступа абсолютное большинство сотрудников, кроме избранных, посвящённых в тайны. А что там? поинтересовался Олли, окинув здание взглядом. Потом расскажу, если выберемся, отмахнулся я. Куда же мы денемся? райдер перебросил из одной руки в другую бластер. Займите позиции для обороны, никого не подпускайте. Я кивнул Рингарду, чтобы он шёл за мной вместе с Джейдом. Но на входе оказалась неизвестная защита, и старый пароль не работал. Поняв это, я отошёл в укрытие, а Рингард заложил устройство на короткий срок, создавшее особое излучение, разрушающее металл. Новшество мы накануне позаимствовали со склада самого спектра. Начленённая электроникой дверь фактически рассыпалась в труху, и мы забежали внутрь. И вовремя. Снароружи активизировались скрытые в стенах излучатели. Кто-то из наших наёмников попал под луч, оказавшийся для него смертельным. Но я уже не отвлекался. Каждый из нас, принимая участие в авантюре, рисковал жизнью. В здании было множество отсеков. В одних стояли капсулы со спящими членами семей шести глав, в других находились комнаты для отдыха и подготовки. Третьи представляли собой медицинские блоки с оборудованием. Учёные, которых мы застали в расплох, сдались без боя. Но сейчас меня интересовал лишь главный компьютер в кабинете Фартема. Идите, Алекс, я прикрою вас снаружи, чуть запыхавшись, сказал Рингард, открыв мне дверь с помощью другого устройства, когда мы оказались на месте. Помещение находилось на одном из верхних этажей корпуса, и отсюда открывался вид на внешнюю оболочку уровня 4. Сквозь прозрачную стену в комнату попадали яркие лучи восходящего над городом люкса. Всё в кабинете указывало на особые вкусы хозяина, и я замечал то, на что раньше и не обращал внимания. Практически всё здесь было белым, словно яркие цвета раздражали владельца. Ничего не менялось десятилетиями, хоть и обновлялось. Когда я впервые попал в эту комнату 14 лет назад, обстановка была точно такой же. Компьютер отреагировал на моё появление, помещение немного затемнилось, А на стене вспыхнула голограмма с показателями сна в разных капсулах. Так всегда происходило, когда в кабинет входил кто-то из управляющих спектром. Любой действующий глава корпорации имел право знать о состоянии других. Вот только как проникнуть на защищённый локальный сервер, я не слишком понимал. Однажды это удалось Кэмерону Лендайлу, когда он смог изменить настройки в капсуле Кристиана. Наверняка должен быть какой-то способ обхода блокировки. Стивен, вы меня слышите? Активировал Яди Спорт, связавшись с профессором. Я уже проник в кабинет Фартема. Что мне делать дальше, как снять защиту? Включи камеру, раздался в ухе хриплый голос Хокинза. Я нажал на маленький гаджет, закреплённый на груди, чтобы дать учёному обзор. Но ни одно из предложений Хокинза не привело к должному результату. Время не играло мне на руку. Жаль, я не догадался спросить у Кема, как он это сделал. Ведь тогда я даже не думал, что мне понадобится доступ в компьютер Фартема. Почти потеряв надежду, я обернулся, рассматривая экран с кристаллами. Мне всегда казалось, они выдают случайную картинку. Но что, если это не так, и ключ находится именно в кристаллах? Вряд ли Деларон расслаблялся, глядя на переливы и единственный цветной предмет в помещении. Я подошёл ближе к экрану, рассматривая его более внимательно. Как вдруг заметил сенсор переключения режимов. Я нажал на неё, и картинка кристаллов поменялась. Потом ещё и ещё, перебирая все цвета радуги. пока не добрался до сине-зелёного изображения, похожего на огромную матрицу. Сенсор моргнул, подтверждая действие. Точно. А теперь попробуй включи стереозеркало. Догадался профессор, наблюдая за моими попытками разгадать загадку. Я сделал то, что он просил, и луч отразил цифры. Они замерцали в пространстве помещения, будто устремляясь в устройство на другой стене. Даже голова закружилась от этого бесконечного мельтешения. Наконец, компьютер сообщил, что доступ получен. Никакой фантазии. Значит, это ты в прошлый раз проник в систему. Насмешливо прозвучал голос Дэймона Фартема за спиной. Я щутил его удивление. Ты про случай, что произошёл лет 10 назад? Именно. Очевидно, он имел в виду саботаж, устроенный Лендайлом. Думаешь, больше нет желающих? Ледяным тоном произнёс я, поворачиваясь к смотрителю и осторожно достал бластер. Стой на месте. иначе я тебя убью. Успокойся, Алекс, ты слегка не в себе. Злишься на своё отстранение от должности, но должен понять, что всё делалось как в твоих интересах, так и в интересах корпорации. Пытался Фартем делать вид, что ничего не знает. Но я чувствовал. Знает. Его выдавала эмоция страха и ненависти. Он выглядел вполне себе живым, каким всегда и был, потому и не вызывал ни у кого подозрений. Мелькнула даже мысль, что я ошибся. И Фортем вовсе не Даларон. У виртуального разума не может быть эмоций. И чувство юмора тоже. А странник — всего лишь программа, настроенная на постепенное уничтожение человечества. Но у тела вполне могли оставаться активными чувства. Вероятно, в нём сохранилось что-то и от прежнего Фортема, молодого и обаятельного, каким помнила его мама. Я очень даже спокоен. А вот ты нервничаешь. Ты ведь боялся с того самого дня, как отец привёз меня обратно в корпорацию. Помнишь, как всё было? Я сопротивлялся, пытался сбежать, не желал с вами разговаривать. И тогда ты просто предложил переписать мою память. Думал, со временем сможешь меня подчинить, как и всех остальных? Ещё два-три периода сна и всё получилось бы. Но ты не предполагал, что Кристиан скончается так неожиданно, а я начну вспоминать прошлое. Я не стал говорить о профессоре Хокинсе. Пусть думает, что я сам снял блок. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Продолжал умело притворяться Дэймон. Если думаешь, что кто-то хочет убрать тебя с поста управляющего, то ты сильно ошибаешься. Все мы желаем, чтобы ты как можно скорее вернулся в общую семью. Конечно, ты наделал ошибок, но с кем не бывает. Всё исправимо. Мы возрождадим утраченную программу. Всё встанет на свои места, и ты вновь будешь править этой планетой. А если я не хочу править? усмехнулся я, не опуская оружия. У тебя нет преемника. Ты можешь ненадолго отказаться от статуса и за это время обзавестись наследником, который будет обладать даром. Такой вариант допустим. Я вдруг обратил внимание, что сеанс связи с Хокинсом прервался. Жаль. Профессор мог бы посоветовать что-то полезное в этой ситуации. Ладно, считай, что я согласен. Я не питал иллюзий насчёт доброжелательного отношения Фартема. Теперь он знал, что я всё помню, потому лишь тенул время, явно на что-то рассчитывая. Тогда, пусти пистолет. Не могу, пока ты не расскажешь мне о себе правду. Сделал шаг навстречу. Я быстро соображал, как вывести его на разговор. Чего на самом деле боялся Даларон? Он ведь не просто так придумал эти опыты с Энериумом. Ему было мало того, что он управляет главами спектра, словно своими марионетками дёргая за ниточки. Ему мешали чужие эмоции. Потому когда-то он и носил отражатель. А что если Сосредоточившись, я отзеркалил его же страх, усиленный во много раз. Раньше у меня выходило подчинять Фартема, хотя теперь я и понимал, это было лишь иллюзией. Он хорошо играл роль. Понятное дело, самого смотрителя никто из глав особо не трогал, ведь все мы знали о его важной миссии. Прекрати немедленно, воскликнул он, схватившись за голову и пытаясь выставить против меня внутреннюю защиту. Забыл, как сам пытался меня убить. Сначала тебя подвели наёмники. В другой раз случай. Если бы я вовремя не отреагировал, уже был бы мёртв, ухмыльнулся я. Ты ведь ещё не знаешь, что это я выследил тебя в виртуальном мире. Вот только здесь не игра, где ты всесилен и у тебя ничего не выйдет, странник. Усилив воздействие, я теснил Фартема к панели управления. Стоило бы выстрелить сразу, но сначала мне надо было увидеть в нём Деларона, а до этого добить морально, вытащив настоящую сущность наружу. иначе мне нечего будет предъявить другим главам в качестве оправдания своему поступку моя видеокамера снимала всё происходящее сколько веков собирался продолжать свою игру кто-то по-любому догадался бы ещё ментальный нажим всё защита снята вы все этого заслужили крикнул дэймон выходя из себя я чувствовал его панику которая усиливалась с каждой секундой все мера мерззавцев отлично знали что я не такой как они что моё сознание пострадало во время катастрофы. Я лишился способностей, а эмоции стали причинять мне боль. Поэтому я и проводил свои эксперименты. Но остальные главы специально издевались надо мной, а затем, когда поняли, что я близок к великому открытию, и вовсе сговорились, чтобы убить. Но я вовремя узнал их планы. К тому моменту я уже был готов обрести вечную жизнь. И что? Тебя и правда убили или просто отстранили от опасных опытов? В тот день их было трое: Моррисон, Дентри старший и Орвис. Будто в неком трансе, зашептал Фартем: "Они заперли меня в моём же кабинете и издевались, внушая самые ужасные чувства". Им было смешно, а я искренне желал их смерти. Потом кто-то предложил сделать так, будто я выстрелил себе в голову. Но я успел покинуть этот мир раньше. И несколько лет спустя вернулся в тело одного из сотрудников, использовав тот же компьютер. С того дня я чётко знал, что нужно делать, чтобы получить могущество. Я вдруг услышал топот ног и крик, в кабинет ворвался Оллис с сердитым лицом. "Долго собираешься чесать языком? У нас возникли проблемы", рявкнул он. "Что случилось?" "Джейда только что убили, и пару моих ребят тоже. А ринггард где?" опешил я. "Ранин, надо валить отсюда". Выругавшись про себя, я сжал в руке бластер, намереваясь, наконец, покончить с фортемом, как вдруг чакрами почувствовал струящуюся около меня энергию. Из смотрителя словно выходила душа, если это можно было так назвать, конечно. Дэймон упал на пол на долю секунды раньше, чем я успел нажать на кнопку. И голубой луч из бластера, пронзив пустое пространство, достиг прозрачной стены, которая зашипела, плавясь в месте попадания. А экран компьютера вспыхнул, и на нём появилось уже знакомое мне изображение странника. Забыл сказать. Меня невозможно убить, расхохотался виртуальный персонаж, и динамики вдруг сами собой увеличили звук на максимум. Его голос загремел на всю башню, оглушая меня и Олли, который ничего не понимал. А вот я могу избавиться от любого человека запросто. Например, от твоей девчонки. Она ведь сейчас вместе с пропавшим Хокинсом? Какая удача. Своим разговором ты выдал их местонахождение. Ты уже никому ничего не сделаешь. Я стрелял в долбаный компьютер раз за разом, чтобы он наконец-то заткнулся. Панель плавилась, оголялись провода, включилась пожарная сигнализация, которой вторил ракочущий голос странника, повторяя одно и то же. Заткнись. Тебя больше не существует. Рэнди. Он ведь не может её тронуть. Его нет в нашей реальности. Тело Артёма, что сейчас лежит на полу, лишь пустая и использованная оболочка, хотя он и не умер. Просто теперь больше напоминает овощ, лишённый души и разума. Но почему Деларон говорит так уверенно? Нарушение режима 10 капсул. Опасность разблокировки. Вдобавок ко всему, сообщила система женским голосом, пока экран показывал какую-то галиматью. Испорченный дисплей ещё пару раз жалобно моргнул и отключился. Все звуки тут же пропали. Наступила гнетущая тишина. Чёрт, нельзя, чтобы он навредил кому-то из спящих, быстро сообразил я. Я уже не понимал, за что мне хвататься в первую очередь. Для начала выпустить сотрудников корпуса сна, чтобы они срочно вывели всех из гибернации и эвакуировали из здания, а затем убираться из корпорации к Кворховой проматере, пока меня самого тут не пристрелили. Странник точно попытается осуществить свою угрозу. Поэтому надо забрать Андрея и Хокинса раньше, чем он до них доберётся, чтобы перевести в другое место. Энди. Связь с Алексом пропала неожиданно. Я слышала, как Хокинс ругался, ведь в этот момент в корпорации происходило нечто важное, но мне было всё равно. Нет, я, конечно, понимала, зачем Торн отправился в Спектр, взяв с собой Оли. Помнила догадки про странника и демона Фартема, но реагировать адекватно не могла. Все мои чувства с отъездом Алекса испарились, осталась лишь пустота. И как я не пыталась напомнить себе важность сегодняшнего дня, никакой тревоги или любопытства не испытывала. анализировала события исключительно из соображения достижения конкретной цели, подобно компьютеру. Глядя на меня, Стивен тяжело вздохнул. Да стало же тебе. И почему сразу не явилась? Думала, что вы и есть странник. Безразлично пожала плечами. Вот же дурёха. И кто тебе такое сказал? Возмутился Хокинс. Стал бы я вообще с тобой возиться, будь я заинтересован в убийстве Алекса. Не знаю, «Вот то-то и оно!» — погрозил профессор костлявым пальцем. Ожидание затянулось. «Мы понятия не имели, где находится Торн, а вместе с ним и все остальные». Хокин смолча наворачивал круги по лаборатории, периодически возвращаясь к компьютеру и явно нервничая. Как вдруг Алекс сам вышел на связь. «Я уже на седьмом, скоро буду у вас. Собирайтесь, я вас заберу», — велел он. Я слышала гул других мобилей. Очевидно, Алекс в этот момент гнал по улице. «И куда же ты хочешь ехать?» — возмущённо спросил Стивен Хокинс. «Да куда угодно. Странник сбежал, покинув тело Фортема. Боюсь, что он может проникнуть в форнет и оттуда достать вас обоих. Он уже знает, где вы находитесь. На всякий случай выключите компьютер и остальное. Понятно?» «Понятно, что ничего не понятно», — буркнул Хокинс с явным нежеланием отключая сеть. «Я никуда не поеду. Пусть Торн даже не думает мной командовать». В комнате воцарилась тишина, лишь иногда раздавалось ворчание старика. Он ушёл на кухоньку, а я так и продолжала сидеть в кресле, не понимая, что надо собирать. Сегодня с нами не было Ника, он находился на работе. Алекс не стал посвящать его в подробности своих дел, а я сама не особо проявляла инициативу. Алекс появился довольно быстро. Видимо, воспользовался для спуска платформой. Мы что, ещё не готовы? сверкнул он глазами, ворвавшись в комнату. Я готова. отчиталась, впитывая в себя его озабоченность. На самом деле, у меня почти и не было вещей. Куртка да ботинки, вот и всё. Остальное и так в сумке. "Стивен, вы идёте?" повернулся Алекс к Учёному. "Я остаюсь", возразил Хокинс. "Здесь вся моя жизнь, то, что я создавал годами. Да потом заберём. Я не могу вас бросить". "Нет, Стивен, послушайте меня", странник угрожал с вами расправиться. Я сказал: "Не пойду. Я отключил приборы, как ты и посоветовал. Без них странник ничего не сможет мне сделать, сам знаешь". Хокинс испуганно схватился за дверной косяк, будто боялся даже оторваться от своего жилища. Паника учёного передавалась и мне, и я увидел на лице Алекса сомнение. Он наверняка мог заставить Хокинса уйти, но видя шоковое состояние старика, не хотел травмировать его ещё больше. Несколько секунд он раздумывал. Ладно, надеюсь, всё обойдётся. Энди, уходим, позвал он меня. Будьте осторожны, донеслось нам вслед. Мы вышли из лаборатории и сели в запасную непримелекавшуюся машину, стоящую неподалёку от двери. Рядом находился мобил, на котором Алекс летал в корпорацию. Где все наши? спросила я с тревогой, глядя на Алекса. Пока я разговаривал с Фартемом, снова началась перестрелка. Джейда и ещё двоих убили. Остальным удалось вырваться. Олли забрал раненого Рингарда с собой. А я сразу помчался за вами. В городе творятся странные вещи. Отказывают приборы. И куда мы в таком случае отправимся? Встретимся с райдером, возможно, придётся покинуть пирамиду. Опять? Алекс пожал плечами. Он уже набирал скорость в межуровневом пространстве, двигаясь с привычным маршрутом. Вскоре мы оказались на ближайшей улице. Вот только теперь мы её совершенно не узнавали. За то время, пока Торн ездил за мной, пирамида резко изменилась. Дорога стала другой. Хотя её повороты и остались на месте, часть зданий пропала, появились новые, а всё видимое пространство окуталось сюрреалистическое зеленоватое сияние. У меня даже задёргался глаз. Что происходит? произнесли мы одновременно с Торном. Меня охватило оцепенение, а рот открылся сам с собой. От творящегося вокруг действа под кожу холодный шорс и полз страх, быстро распространяясь по всему телу. Я повернулась к Алексу, надеясь получить хоть какой-то ответ, но тот и сам был шокирован происходящим. Мир виде доизменялся у нас на глазах. Я не совсем понимала, где правда, а где вымысел. Люди на улице тоже недоумевали, останавливались и удивлённо крутили головами. Вместо платформы мы увидели пустырь, заканчивающийся тем же свечением. Мы в теневой реальности? С трудом дошло до меня. Похоже на то. Не понимаю, как такое возможно. Со всех сторон окружили мобили, во многих из которых отказала электроника. Пробка увеличивалась. Раздавались недовольные сигналы, крики возмущённых людей. Голограмный экран над дорогой неожиданно активировался. И там, где обычно показывали рекламу, вдруг появилось огромное лицо виртуального странника. Я всё равно тебя найду, Алекс Торн. Тебе не скрыться, загремел на весь квартал знакомый голос. Проклятый Деларон, что он творит? ругался Алекс. Он ведь нас сейчас не видит? обеспокоилась я. Пока нет, думаю, что нет. Просто напоминает о себе. Мы не можем пользоваться навигацией в мобиле. Да мы вообще не сможем пользоваться этим мобилем. указал Алекс на затор. Придётся бросить его здесь. Он открыл дверь, помогая выбраться из машины, и потащил за руку, пробираясь между транспортными средствами. Я старалась не отставать, хотя пока ничего не понимала. Всё выглядело так, будто игра и настоящий мир смешались. потому как мобили и люди оставались прежними, но изменились локации, что было очень подозрительно. Через минут 10 мы оказались в каком-то пустом переулке и остановились, чтобы перевести дух. Алекс осмотрелся и подошёл к одному из зданий, которое показалось ему сомнительным. И когда дотронулся до стены, рука просто прошла насквозь. Я так и думал. Воскликнул он, ударив ладонью в лоб. Деларон как-то спроецировал визуальный образ теневой реальности на пирамиду, причём вышло довольно правдоподобно. Улицы все те же. Картинка наложилась другая, вот нам и кажется, что город изменился. Уверен, есть места, где всё обычное, то, что достраивалось уже после создания игры. Нам это чем-то поможет? Боюсь, пока ничем, развёл руками Алекс. Кворхов, странник. Из-за него я даже не могу связаться с райдером. Он наверняка в шоке. Надеюсь, Рин в порядке. Сейчас нам бы не помешал твой любимый пикап. Это уж точно. Ну что поделать? Будем искать другое средство передвижения, желательно попроще. Думаю, мы сможем проехать до кольцевой дороги по памяти. То есть на ощупь, вздохнула я. К счастью, Алекс и сам не раз побывал в теневой реальности, потому неплохо ориентировался в сложившейся обстановке. Мы направились в сторону ближайшей парковки пешком, решив не выходить на главную магистраль уровня. Неподалёку от перекрёстка мы увидели скромный, но добротный фургон, который мог ехать и без бортового компьютера. Около него стоял высокий бородатый мужчина. "Уважаемый, нам бы вашу машину позаимствовать", обратился к нему Алекс. "Проводите вас в ближайшую игровую. Всего 200 очков, и вам откроются любые развлечения". Незнакомец выглядел на удивление спокойным. Алекс нахмурился, а потом со злостью сплюнул на пол. "Идём дальше", позвал он меня. "Что с ним?" обернулась я ещё раз, взглянув на странного мужика. "Он не настоящий". Я сразу почувствовал, что у него нет эмоций. То есть, Деларон внедрил в пирамиду не только локации, но и ботов. Выходит, так, потому как это был обычный NPC. Значит, сам странник тоже где-то здесь. Сделала я неутешительный вывод. Я недооценил его возможности, но не уверен, что виртуальный персонаж для нас опасен. Скорее надо остерегаться кое-чего другого. Алекс так и не договорил, потому как заметил ещё одну машину, около которой стояли двое молодых парней, недоуменно разглядывая изменившуюся реальность. Торн шагнул к ним со спины, молча направляя поток Эрри в ближайшего. Тот послушно открыл дверцу и положил на сиденье чип управления. «Спасибо, постараюсь вернуть», обронил Алекс, увлекая меня в мобиль. «Эй, ты что делаешь, придурок? Зак, твою тачку угоняют! Ты куда смотришь?» толкнул в плечо загипнотизированного типа его приятель. Но Алекс уже не слушал. Он завёл машину и рванул с места так, что из-под колёс даже посыпались искры. У него не было другого выхода. Конечно, никто нас не догнал. Обладая хорошей зрительной памятью, Алекс лавировал между зданиями на ходу, пытаясь отличить реальное от вымысла. Одну постройку проехали насквозь, но я даже не успела толком испугаться. Мы двигались к мосту через путепровод, за которым находилось кольцо развязки. Когда заметили, что за нами не отставая едет огромный грузовик, напоминающий механического монстра. "Глянь, кто сидит в кабине", попросил меня Алекс. Я послушно высунулась в окно, пытаясь рассмотреть водителя. «Не знаю. Просто какой-то человек». Мерзавец Деларон мог вселиться в кого угодно. Фыркнул Торн, добавляя скорость. «Держи мой пистолет, попробуй попасть в мотор». Всучил мне оружие. Я прицелилась и выстрелила. Но машина дёрнулась, и луч прошёл мимо. А при второй попытке пластырь и вовсе выпал из моей руки, полетев на дорогу. Чёрт, уронила. «Ничего страшного. Сейчас попробуем уйти так». Но модель машины, на которой мы ехали, была далеко не самой лучшей, поэтому избавиться от преследования нам не удавалось. Грузовик догонял, оттесняя нас к краю моста, чтобы столкнуть с него в пропасть. Даже пристегнувшись, я всё равно хваталась за поручень. Алекс и Вовси побледнел, но старался не отвлекаться от дороги. До меня поздно дошло, что задумал Торн. Ввыждов в подходящий момент он сделал хитрый манёвр, свернув направо, а потом выскочил на невидимую сейчас полосу, до которой имелось пустое пространство. Лёгкая машина смогла пролететь до нужного места, в то время как водитель грузовика не успел сориентироваться и полетел вниз с высоты в 3 десятка ярдов. Наша машина с лязгом опустилась на твёрдую поверхность. Казалось, мы едем по воздуху, хотя вибрация колёс напоминала, что это не так. Зрелище выглядело страшным и фантастическим одновременно. "Где съезд, ты не помнишь?" прошептал Алекс, и я отчётливо почувствовала его неуверенность. "Вроде бы через полмили, или раньше. Я не знаю". "Испуганно ответила я. Ладно, будем рисковать." Тронула его губы ухмылка. "Может, лучше пойдём пешком?" осторожно предложила я. "Но слишком поздно. Алекс уже поворачивал. Вот только чуть-чуть промахнулся. Машина зацепилась колёсами за какое-то невидимое препятствие и полетела дальше кувырком. Я уже не понимала, где верх, а где низ, и из горла вырвался отчаянный крик. Удар, ещё один, и мы наконец-то остановились. Не упали. сообразила я через секунд 20. Во время аварии я ударилась плечом, а ещё в области теменной доли ощущалась тупая боль. Я еле осознала, что мобиль после переворота стоит колёсами вниз. Картинка в глазах частично восстановилась. Впереди белел мост, с которого мы чуть не улетели. Потом повернулась и вдруг увидела, что глаза Алекса закрыты. Руки безвольно упали со штурвала на колени. На виске те мел кровоподтёк, голова была наклонена не совсем естественно, а губы чуть приоткрыты. Алекс «С тобой всё хорошо?» — тихо позвала я. Но он даже не шевельнулся. И эмоций его я тоже больше не ощущала, их как отрезала. «А, Алекс!» — меня будто ледяной водой окатило. Кое-как отстегнув заевший ремень безопасности, я выбралась из сиденья, встала на колени и подползла к Торну. Нарожащими руками попыталась нащупать пульс на запястье, но ничего не выходило. Алекс не двигался и не отвечал. Его веки даже не дрогнули. Меня невольно бросило в дрожь, стало чертовски холодно и совсем одиноко. Прилив чувств заставил дёрнуться. Голова внезапно закружилась от необычных ощущений, вырвав из безразличия и бросив в океан страхов и возможной потери. Он что, умер? Нет. Нет, нет и нет. Алекс, очнись же, повысила я голос, не совсем понимая, что со мной самой. Мной целиком овладела паника. Ощущения изменились мгновенно. Вместо тянущей пустоты в голове появились краски, пока не слишком яркие, больше мрачных оттенков. Но это были уже личные эмоции, пусть не самые приятные, зато мои. Вот только радоваться им сейчас я не могла, ощущала одно лишь расстройство. Я сама не поняла, как обняла плечи Алекса, желая услышать его дыхание, но шум снаружи мешал нормальному восприятию. Я невольно прижалась губами к его щеке, а ладонь скользнула под куртку, ощупывая грудь в том месте, где находилось сердце. Горло подступил тугой комок, мешающий дышать. Из глаз вдруг капнуло что-то тёплое и необычное, отчего ресницы слиплись. Но я пока пыталась разобраться, что с Торном, и не обращала внимания на собственное состояние. Меня и так всё трясло. Я не желала верить, что Алекс погиб. "Приди в себя, прошу тебя, я не хочу оставаться одна". Слова звучали хрипло, во рту ощущался горько-солёный привкус, который я тут же сглотнула. "Я люблю тебя". Под пальцами что-то дёрнулось, потом ещё раз. Да, я чётко слышала биение под тканью футболки. Я опустила веки, продолжая прислушиваться к заветному стуку. Жив. Надо позвать на помощь. Что делать в такой ситуации? Я совсем растерялась. Неожиданное прикосновение к моим губам испугало, и я распахнула глаза. Со мной всё в порядке, просто на несколько секунд отключился. Смотрел на меня Торн, чуть ошарашенно. Энди, ты что, плачешь? Я провела пальцами по мокрой щеке и векам. И наконец дошло, что со мной. Да? Кажется, да. Я уже и забыла, как это вообще бывает. Неожиданно. Не совсем вовремя, но пусть так. Я пока не решила, стоит ли огорчаться или напротив, радоваться. Алекс не знал мою тайну, поэтому и осознавал, что означали для меня эти грёбаные слёзы. Твои чувства вернулись, догадался он. Да? тихо всхлипнула я. Я так за тебя испугалась. Извини, я совсем не хотел пугать. Зарылся он пальцами в мои волосы, не прекращая пристально смотреть в глаза. Поведёшь машину дальше? Кажется, она цела. Мне надо немного отойти. Улыбнулся Стерев второй рукой с моей щеки мокрый след. Сможешь? Да. Я мгновенно собралась с мыслями, прогоняя временную слабость. Глубоко вздохнула, чтобы унять сердцебиение. Давай поменяемся местами.